теперь дон корлеоны заговорил терпеливо ласково от чего вы страшитесь прежде всего искать покровительство у меня сказал он вы тратитесь на адвокатов они отлично знают что вас так или иначе оставят в дураках вы считаетесь с приговором судьи а этот судья продажен, как последняя девка спанели Все эти годы, когда вам нужны были деньги, вы шли в банк, где с вас драли непомерные проценты. Вы, как нищий, стояли с протянутой рукой, пока кто-то вынюхивал, в состоянии ли вы вернуть деньги, пока кто-то совал свой нос к вам в тарелку.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 «Вы уж поверьте, они бы вас боялись!» Боносера поник головой издавленно прошептал. «Будьте мне другом. Я принимаю ваши условия».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 Примите этот акт правосудия Как дар от моей жены Крестной матери вашей дочки Когда похоронщик, бормоча слова благодарности Закрыл за собою дверь Дон Корлеоне обратился к Хейгену Вручи это дело Клеменци Да скажи, пусть отберет уравновешенных ребят Чтобы не потеряли голову почуя в запах крови. Мы, в конце концов, не убийцы. чтобы там не вбил в свою тупую голову этот наперсник-мертвецов. Дон заметил, что его первенец, надежда родительского сердца, опять загляделся в окошко на свадебное веселье. «Ничего не выйдет», — подумал Дон Корлеон. «Раз Сантино упорно не хочет учиться, он никогда не сможет возглавить дела семейства. Из него никогда не получится дон. Придется искать кого-то другого. И не откладывая. В конце концов, он тоже не вечен». Из сада в комнату ворвался дружный и восторженный рев. Все трое насторожились. Соня Корлеона припал к окну, Взглянул, просиял и быстро двинулся к двери. — этот Джонни! Приехал все-таки на свадьбу! Что я говорил? Хейгин подошел к окну. — Это и правда, ваш крестник, — сказал он дон корлеон вести его сюда? — Нет, — сказал Дон. — Пусть порадует гостей. — Ко мне еще успей он улыбнулся Хейгин. — Вот видишь, он хороший крестный сын. У Хейгена ревниво ёпнуло сердце. Он сухо сказал, за два года первый раз. Видно, опять неприятности. Надо выручать. А к кому же идти ему в трудную минуту, если не к крёстному отцу? Сказал Дон Корлеон.